Глава 48. Обогрю кровью земли соседнего государства. Тантос. Стоило дракону вырваться на свободу, как он тут же поднялся в небо, зависнув между облаков, на пару секунд и пытаясь отыскать Марлен. "Давай", шептал я, прислушиваясь к его эмоциям. "Ну же, давай". Мощный взмах крыльями, утробно рычание, ящер заметался из стороны в сторону, не имея возможности выбрать верное направление. Он нервничал. Пытался уловить хоть тоненькую нить, связывающую с Марлен, но то, что я чувствовал от него, говорило лишь об одном: местонахождение огненной магианы определить не получается. Тянула во все стороны сразу, словно она была во многих местах одновременно, но ведь такого не могло быть это просто нереально. Издав рев раненого зверя, дракон рванул в сторону замка, грозовой тучей накрывая королевский сад. Миг, я сменил облик в воздухе, касаясь ногами травы, и пустился в бег к парадному входу из которого, завидев меня, спешил отец Марлен. «Ее нет», — голос графа дрогнул. «Моей дочери нигде нет, она пропала из своих покоев. Стража говорит, что туда никто не входил и не выходил». Подав знак, на который с неба начала падать огромная черная точка, с каждой секунды увеличиваясь в размерах, поднял голову, встречаясь взглядом с патрулирующим драконом. «Собирай всех», — произнес я, зная, что он услышит. «Всех до единого, прочесать весь замок, каждую комнату и каждую нишу» потайные ходы, подземелья и башни. Дракон рыкнул и взмыл ввысь, издавая яростный рев, на который со всего неба начали стягиваться остальные ящера Сердце сжималось в груди от одной только мысли, что с моей магианой могла приключиться беда, что в эту минуту ей плохо или, не дай боги, больно. Я найду тебя, я обязательно найду тебя. Не собираясь тратить время на ходьбу по замку, открыл портал в смежных покоях, замечая встревоженную матушку Марлен. «Ваше Величество!» Вскочила она с софы носом и утирая слезы платком. Я лишь на пару минут ушла за семейной реликвией, — схлипнула супруга графа. У нас так положено, мы передаем заколку дочерям из поколения в поколение, которую нужно надевать на свадебную церемонию. Ее голос дрогнул, и она прижала к груди поблескивающее украшение. Когда вернулась, то в комнате никого не было пусто, ни марлен, ни платья, ни ее камеристки. Я раскинул сеть поиска, но она ничего не дала. Нервно расхаживал по комнате граф. «Словно Марлен и вовсе нет», — заревела супруга графа. «Не нужно так говорить», — прервал я всхлепы женщины. «Да, грубо, но и слушать подобное мне не хотелось». Дракон ревел под кожей, сбивая смысле Он метался, пребывая в отчаянии, и готов был рвать зубами любого, кто причастен к исчезновению моей любимой. Даже если бы она была без сознания, — нервно взлохматил волосы Пятерней, то я все равно смог бы ее найти, смог почувствовать, но я не могу. От бессилия хотелось орать во все горло, разрывая голосовые связки. Она будто повсюду и нигде одновременно. «Брат!» — в покой ворвался Рейхан. «Ну что? Там народ тревожится, стягивается к замку». Отрицательно мотнув головой, я посмотрел на графа. «Мне нужна ваша кровь. Попробуем отыскать Марлен по кровным узам». Дальше следовала пространственная воронка, библиотека и поиск нужной книжной полки. Скользя взглядом по корешкам фолиантов, Взял в руки необходимый и устремил все свое внимание на написанное. «Стол!» — буркнул я. «Нам нужен стол!» Никто не произнес ни звука, когда я скинул все со столешницы, игнорируя звон чернильницы и другой дребедени, столкнувшийся с каменным полом. Вытащив кортика за пояса рядом стоящего Рейхана, накорябал им нужную руну, поднимая взгляд на графа, который понял все без слов, протягивая руку, предварительно засучив рукав. Резкое движение, острая сталь оставила надрез и кровь закапала на руну, вытекая за ее края. Шептал губами нужные слова, сосредоточенно наблюдая за тем, как кровь вместо одной стороны расползлась тоненькими ниточками в разные, что было просто невозможно. «Дьявол!» — взревел я, упираясь подушку ботинка в угол столешницы и со всей дури отшвыривая дубовую махину, которая с жалобным хрустом столкнулась со стеной, покрываясь трещинами. «Что за чертовщина!» «Успокойся, брат!» — тронул меня за плечо Рей. «А я не мог успокоиться!» учащенно дыша, смотрел в одну точку, прокручивая в голове полученную информацию. С каждой секунды становилось все тяжелее, все мучительнее. Эмоции зашкаливали, и впервые в жизни я почувствовал себя беспомощным. Слуха касались всхлипа графини, бормотания графа, который пытался успокоить свою супругу. Стража! взревел я, натыкаясь взглядом на первого попавшегося воина. Кто сегодня входил в покой моей невесты? Так это. Страж выглядел напуганным, и я метнулся вперед, нависая над ним. Ну, брат, что ты творишь? Рейхен встал между мной и воином. Он-то здесь при чем. Если с ней хоть что-то случится, я сравняю всю долину с землей. В моих глазах сверкнуло решительное пламя. Чудовищная тревога она рвала меня на части, и я был бессилен против нее. Как слепой котенок пытался отыскать выход, но раз за разом не выходило ровным счетом ничего. Марлен пропала не одна, с камеристкой, затараторил Рей. С камеристкой, замер я брат но я уже не слушал его снова устремляясь в покой марлен если с покоев никто не выходил был портал марлен исчезла не одна а это значит что он должен был мощнее раз перенес двоих ругая себя что не сразу догадался проверить комнату на остаточную магию влетел в покое раскидывая руки в разные стороны и прикрывая глаза призвал всю мощь чтобы окутать покой своей магической энергетикой я представлял как она густым туманом стелется по полу облизывая стены потолок как смешивается с воздухом, не оставляя ни одного свободного участка. Размеренно дыша, наблюдал за появляющимися алыми пятнами, которые сторонились моей силы, словно пугаясь ее. Стоило усилить напор и заключить пятна в кокон, прощупывая их, как ярость вскипела в венах, а из груди вырвался яростный рев. «Мантикора!» — рычал я, убивая глазами каждого, кто попадался мне на пути. Тантос! прошептал Рэй. «Портал в покоях создала Мантикора!» поймать принцессу Елесю и всех, кто приехал вместе с ней. «Живее!» — зарычал я. «Если с моей Марлен хоть что-то случится, я обогрю кровью земли соседнего государства».